Хочешь подняться по карьерной лестнице? Расскажи шефу анекдот и станцуй. Важное отступление о спокойствии. Необходимо, чтобы на душе было спокойно. Объясню почему. Дело в том, что у нас есть два процесса питания: ассимиляция и дессимиляция. Ассимиляция это процесс накопления материала, дессимиляция это процесс разрушения. В общем, когда мы едим, там идёт переваривание, создаются какие-то новые ткани это ассимиляция. А старые ткани разрушаются это дессимиляция. То же самое происходит и у нас на душе. Когда у человека на душе спокойно, тогда у него дела как идут, так и идут. Если у человека на душе неспокойно, если он охвачен тревогой, самой страшной эмоцией, когда даже двигаться не можешь, когда внезапно худеешь или толстеешь, поскольку интенсивность обменных процессов замедляется. И вот в этот период процесс ассимиляции более силён, чем дессимиляции. А если у человека генетический процесс более сильный, значит, идёт процесс дессимиляции. Тогда чем больше человек ест, тем больше худеет. Про такие говорят: ни в коня корм. Если же один влиятельный человек откажется от тебя дурака, значит, пойдёшь к следующему, потом к третьему. Не огорчайся, так ты приобретёшь опыт. Какие услуги им предлагать? Выбери, что тебе нужно, с кем ты хочешь завести реальные отношения. Потом познакомься с несколькими людьми, которые примерно делают то же, но хуже. На них потренируйся, чтобы потом уже предлагать более качественные услуги или товар. Я знал одного человека, который вообще ничего не умел делать, но его принимали в престижные фирмы. Почему? Увидели, что в нём есть будущее. Он серьёзный такой. Правда, я думаю, что серьёзностью ничего не добьёшься. Моя любимая фраза Эрнеста Хемингуэя: Человек единственное животное, которое умеет смеяться, хотя как раз у него для этого меньше всего поводов. Человек серьёзным видом напоминает мне ракету, которая летит по какому-то заданному направлению, к какой-то цели. Летит мимо всех, никого не замечает. Ну и другим не очень интересно за ней наблюдать. Ушла к цели и ушла. Поэтому учитесь шутить и рассказывать анекдоты. Увидите, оцените Этому есть анатомическое обоснование. Центр интеллекта и центр юмора находятся в мозге в одном месте. То есть ваш будущий работодатель поймёт, что ты умный, не дурак. Давно известно, житейский закон гласит: вещи не бывают ни плохими, ни хорошими. Плохими или хорошими они становятся в нашей оценке. Поэтому надо посмотреть на ситуацию и найти в ней хорошее. Надо работать самим собой. Объект испытания всегда под рукой. Потом идешь, проверяешь, ищешь ошибку, исправляешь. В конце концов добиваешься своего к третьему и четвертому разу, а раньше я говорил, что к десятому, и в итоге приходишь к успеху. Но я знаю, что когда ты каждый раз анализируешь свой промах с точки зрения никакие они плохие, а наоборот, какой ты не умелый, шеф увидит, что я плохой и сильно накажет. Это неправильно. Нельзя плохо о себе отзываться, иначе наступит депрессия, жить не захочется. Но если вы даже ничего не умеете, можно научиться тому, чтобы внушать себе: я неплохой, я хороший. Правда, вашу совесть это враньё пробьёт только на третий-четвёртый раз. А вот когда ты на самом деле начнёшь выполнять законы вселенной, то ты начинаешь видеть мир несколько иначе. Просто ты этого не видел, не замечал, заметил только с моей помощью, но потом уже и сам начнёшь действовать. И помните, вы должны иметь высокую психологическую подготовку. Понимать, что когда я вас критикую, я вас люблю. Каждому руководителю надо создавать оазисы вокруг себя. Я знаю, что надо делать каждому руководителю: создавать оазисы вокруг себя. Конечно, многие не поверят в то, что это возможно. Более того, скажут: "Да, это очень интересно, но в наших условиях это не пройдёт". Пройдёт. Ведь идеи Деминга, идеи, которые прорабатываем мы на наших семинарах, можно как-то модифицировать и быть готовым на какие-то потери. Вот японцы молодцы. Все идеи Деминга приняли. У них даже гештальт-терапия широко распространена. А у нас даже термин на это такого не знают. А ведь это очень полезная вещь. Термин гештальт произошёл от немецкого слова гештальт, что в переводе означает фигура или форма, и по сути означает целостный образ определённой ситуации. Главная цель терапии достигнуть целостности личности, сделать жизнь наполненной и осмысленной, улучшить контакт с окружающим миром и людьми. То есть гештальт-терапия утверждает: человек и всё, что находится вокруг него, являются единым целым. И это очень помогает выстраивать правильные отношения в коллективе. В Японии на всех заводах и фабриках написано: кадры решают всё. И их руководители внимательно смотрят, в каком настроении приходят люди на работу. И если начальник видит, что его подчинённый немножко не в себе, то предлагает: "Иди, и отдохни". Они заботятся о всей системе. Вообще интересная в Японии система. Известен случай, когда в одном из японских городов американцы строили предприятие и искали рабочих среди японцев, предлагая зарплату в 5 раз больше. Но японцы не соглашались и не уходили со своей работы ради больших заработков. Почему? Потому что в Японии система пожизненного найма, и человек знает, что если он находится в системе, то его в беде не оставят. Можно ли у нас так заботиться о сотрудниках? Да, следите за человеком, если он вышел на пенсию. Помогите, поддержите, если он просит. Заболел сотрудник устроить его в клинику. Для чего это надо делать? Для тех, кто работает чтобы они знали, что их не бросят на произвол судьбы после многих лет работы на родном предприятии. Важное правило для всех руководителей. При преобразовании личности происходит преобразование всей системы. И в первую очередь должен преобразоваться руководитель. Если руководитель преобразовался, всё преобразование у него в коллективе обязательно будет. Не так давно мне пришло письмо от одного начальника. Он пишет: "Я заместитель директора. Наш коллектив не дружный. Помогите мне, как сделать наш коллектив дружным, чтобы все поддерживали друг друга". Я отвечаю: "Это может сделать только один человек руководитель. Только вы можете создать сплочённую группировку. У вас есть все рычаги. Поэтому, ребята, берегите всегда добрые отношения друг с другом". те, которые дерутся, в итоге поубивают друг друга, и тогда их место займут другие, их конкуренты, к примеру. Сегодня многие руководители начинают понимать необходимость этих идей, придерживаться их и переделывать атмосферу в своём коллективе. Поэтому, если хотите быть на коне, действуйте Помните у Гашика, как на злое замечание национальиста сапёра водички мадьярышваль демократ бравый солдат швед справедливо заметил. Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр. На предприятии самое главное это личность руководителя и его поведение по отношению к окружающим. Если он беспардонно лезет во все дырки, интересуясь, например, с кем спит его подчинённый или обсуждая его семью и его черты характера, то это только вредит общему делу. Шеф должен в первую очередь интересоваться тем, как он работает. А если работоспособность подчинённого повышается от того, что он спит с кем-то ещё, кроме жены, то это только приветствовать надо. Один критерий должен быть деловой показатель. Вернёмся к фразе кадры решают всё. Кадры это люди. И единственный из всех психологов, кто пытался понять, как устроен человек, был основатель гуманистической психологии Абрахам Маслоу. На мой взгляд, великий психолог. Прежде психология, особенно психоанализ, изучала людей с различными психическими отклонениями, и на основе этого и были сформулированы теории личности. Амасло мало того, что изучал только положительные стороны человеческого поведения, самое главное, он взял в качестве образцов здоровых, реализованных людей, или как он сам говорил, самоактуализирующихся личностей. Что такое самоактуализация? Это стремление человека к наиболее полному выявлению и развитию своих личностных возможностей. Тогда как сторонники фрейдизма считали, что поведением личности движут биологические силы, а его смысл заключается в разрядке создаваемого им напряжения и приспособлении к среде. По словам Маслоу, только с помощью самоактуализации человеку возможно реализовать себя, обрести смысл своего существования, стать тем, кем он способен стать, а не тем, кем ему навязывают быть окружающие. В итоге Маслоу сформулировал позитивный гуманистический взгляд на человеческую природу. В этом он был одним из первых. И Демин и говорил, что самое ценное человек, а не оборудование. Если подсчитать, сколько мы вкладываем в человека, бог ты мой, а получаем часто пшик. Нормальный специалист формируется к 30 годам, а мог бы к 18-20. А если что-то неверно делается, то больше провалов на производстве, а в итоге и в экономике целой страны. Как говорил Деминг, должен быть исходный качественный продукт. Из хорошего продукта можно сделать хорошие изделия. А что можно сделать из двоечника? Его из школы выпускают с браком. Из института, как я уже говорил, он выходит с браком. из факультета усовершенствования специалистов мы их выпускаем с браком. Кстати, о совершенствовании специальности. У нас учат галопом. Например, наш психолог всего за 2 месяца совершенствования осваивает около 6-7 методик, а на западе только тест Люше осваивается 2 года. Тест Роршаха 4 года. Потом только там начинают практиковать. Но, ну, конечно, кое чему можно поучиться у наших западных коллег. Как кое чему они учатся у нас? Вы знаете, почему борьба с раком в Америке дает приличный результат? Ничего принципиально нового нет, только ранняя диагностика. Каждому мужчине старше пятидесяти лет ежегодно, в том числе и президенту, делают ректораманоскопию. Метод медицинской диагностики, при котором производится визуальный осмотр слизистой оболочки прямой кишки и смотрят, есть рак или нет. И потому у американских врачей прекрасные успехи. А вы знаете, чью они систему взяли? Нашу диспансеризацию, автором которой является мой научный руководитель Петроков. А у нас они забыли. Но не надо на государство пинать. Проходите сами ежегодную диспансеризацию. Надо надеяться только на собственные силы. Тогда научишься их правильно применять. Важное отступление. В начале слова потом дело. Хочу процитировать Евангелие от Иоанна. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Всё через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Слово это высказанная мысль. Поэтому нам, прежде чем что-то делать, надо вначале высказать свою мысль. И после мысли начнётся дело. От слова всё начинается.